Глава двенадцатая Однако, отделаться от этой мысли непросто. Сейчас четверг, на часах девять тридцать утра. Я завезла Минни в школу, а теперь сижу за кухонным столом и выкраиваю детали костюма для рождественской постановки, но думаю при этом совершенно о другом. Твержу себе «сосредоточься», а в голове крутится только «Боже, я ведь никогда не занималась сексом вчетвером». Как это вообще делается? В плане логистики? Честное слово, я уже готова загуглить секс-вечеринки, что конкретно происходит. Останавливает меня только опасение, что Люк неожиданно войдёт в кухню и неверно меня поймёт. А вот, собственно, и он. Может, стоит с ним это обсудить? Нет, ни за что ему это покажется бредом. Да это и есть бред. «Как дела?» Муж разглядывает океан синего шёлка, затопивший наш кухонный стол. Выглядит здорово. О, всё отлично. Я склоняюсь над материей. Неплохо получается. Спасибо. Не хочу хвастаться, но для костюма я выбрала просто невероятный материал. Роскошный тёмно-синий шёлк в золотую крапинку. Конечно, не самый дешёвый вариант, но как часто моя маленькая дочурка играет волхва в рождественском спектакле. Ещё я купила поейетки и золотую бархатную кайму. Минни будет просто загляденье. Вот как раз выкраиваю детали, коротко поясняю я и снова берусь за ножницы, изображая из себя заправского портного. А о том, что делаю это уже во второй раз, я, пожалуй, умолчу. Первый окончился настоящей катастрофой. Но теперь-то я уже опытная и купила булавки. Такие миленькие. Жаль, никто заранее не объяснил мне, что они понадобятся. И слава богу, материалы я купила с запасом. В магазине ткани меня слегка занесло, и я решила, что и себе сошью платье в тон Миллинемо. Но, если честно, это довольно маловероятно. Сделаю себе кофе с собой, говорит Люк. Хочешь тоже? «Да, пожалуйста», — рассеянно отзываюсь я, продолжая разрезать ткань. «Мне так нравится, как щелкают ножницы, врезаясь в кусок материи. Сразу кажется, что я настоящий профессионал. Аккуратно прохожусь по линии рукава, затем поднимаю глаза и вижу, что люк с нежностью за мной наблюдает». «Что?» — спрашиваю я. «Ничего, просто повезло, Минни». «Оу». Внутри у меня как будто лампочка вспыхивает. Да я же ничего такого, просто хочется, чтобы у неё был классный костюм. К тому же, ещё не факт, что ей повезло, в порыве откровенности признаюсь я. Может, ничего и не получится. Мне всё это рукоделие не слишком хорошо даётся в отличие от Сьюзи. Не удержавшись, я тяжело вздыхаю. Видел бы ты, что она творит. Бекки решительно перебивает меня Люк. Ты это ты, а другие это другие. Костюм выйдет прелестным, а Минни станет прелестным волхвом. Ей нужно ещё текст выучить. Вдруг загорается он. Может, мне с ней порепетировать? Нет, смеюсь я. Они должны сами придумать себе слова. Мисс Лукас, фанат импровизации, считает, это помогает малышам развивать воображение. Импровизация, поднимает брови Люк. Довольно рискованная стратегия с детьми такого возраста, нет? Не говори. На последней репетиции один из пустохуфов велел овце пошевеливаться, не то он ей врежет. Ладно, доверимся, мисс Лукас, со смехом заключает Люк. Он ставит передо мной чашку кофе, а свою порцию наливает в термос, бамбуковый джесс подарила, и целует меня. Хорошо тебе провести время на ярмарке. Даже не сомневайся. Смотрю ему в спину, и когда он уже переступает через порог, вдруг говорю. Слушай-ка, Люк, насчет Крейга и Надин. Да, он оборачивается, а я замолкаю, понятия не имея, как завести разговор. сказать: "Как думаешь, не хотят ли они заняться с нами сексом в джакузи?" "Не могу я. Это же нелепость какая-то." "Э, ничего, наконец сдаюсь я. А просто неплохо посидели." "Ага", кивает он. "Весело было. Ну пока." По дороге в Олимпию, где проходит рождественская ярмарка, я устраиваю самой себе вылачку. Я слишком много думаю о Крейги, секс-вечеринках и джакузи. Всё это чушь, которая к тому же отвлекает меня от насущной задачи организовать нам праздник. А остался ведь только месяц. Нужно взять себя в руки. В метро я решаю полистать ещё один журнальчик, просто чтобы чётче поставить себе задачи. Но достигаю противоположного эффекта. Ну и вопросики они там задают. Например, почему бы не украсить комнату цепочками из цветной бумаги? Или почему бы перед приходом гостей не составить всю необходимую посуду в скандинавский шкафчик? Я уже готова начать гуглить скандинавский шкафчик купить доставка к Рождеству, но тут вспоминаю, что нам некуда будет его поставить. К тому же, мне в жизни не удастся убедить Люка что нам непременно нужны три чучела оленей в натуральную величину. А без них так красиво, как на картинке в журнале, не получится. Не пытайся прыгнуть выше головы, твержу я себе. Будь практичной и думай о том, что действительно необходимо. И да, я знаю, что самое главное в рождественской вечеринке это семья и друзья. Но как выясняется, У всех довольно жёсткие требования. Дженнис продолжает допытываться, в каком стиле будет оформлен стол, а я всё никак не могу определиться. Скандинавские мотивы, современный металлик или Шотландия. Стоит мне перевернуть страницу журнала и увидеть новое фото, как я тут же думаю: "О, какая прелесть!" и меняю решение. Ладно, у меня есть список Первыми пунктами, в котором идут скатерть, салфетки, свечи. Решено. Я сегодня же определюсь с темой и буду стоять на своём. Не собираюсь распыляться и заказывать вещи, которые мне не нужны. Вот так-то. Но, мамочки мои, стоит мне войти в огромный зал, где проходит ярмарка, как у меня аж голова начинает кружиться. Такое всё вокруг праздничное. Куда хватает глаз, высятся нарядные украшенные киоски, тут и подарки, и гирлянды, и ёлочные шары, и пудинги, а между прилавками с жутко заразительным азартом носятся покупатели. Я пишу Дженни сообщение: "Встретимся в ряду А". А затем, задыхаясь от восторга, ныряю в эту кучу малу. Самое важное это сосредоточиться на том, что тебе действительно нужно. Но ведь бывает же, что ты и сама не понимала, насколько вечно необходимо, пока она не бросилась тебе в глаза. А вы только поглядите на прилавок с праздничными фартучками. Такие хорошенькие, льняные, узорчатые. Тут и дубовые листочки, и малиновки. Я просто не могу не купить набор для всей семьи. Ведь в одинаковых фартучках мы уж точно организуем праздник по высшему разряду. Долго разглядываю разные модели и в итоге себе беру фарточек в «Астралистах», «Минни» в «Малиновках», а «Люку» в «Пудингах». Оу, а за три сразу полагается скидка. Вообще отлично. Отходя от прилавка с льняным тючком в руках, я буквально подпрыгиваю на ходу. Начало положено! В следующем киоске продают многоярусные блюда для пирожков, сделанные из старых переработанных кастрюль. Мне и в голову не приходило, что мне такое нужно. Но теперь я понимаю, что без этого не обойтись. Отправить вашу покупку на стойку выдачи? спрашивает продавец, принимая у меня деньги, и я радостно улыбаюсь. Да, пожалуйста. Так даже лучше. Не придётся таскать эту чёртову конструкцию в руках. Обожаю это место. Забирая у него чек, я замечаю в толпе Дженнис и начинаю за всех сил ей махать. Бекки, Дженнис подбегает ко мне. На ней подпоясанное ремнём мамино пальто с меховым воротником, а губы накрашены новой ядовито-лиловой помадой. Дженнис, восклицаю я, целую её. Правда тут здорово! Уже купила что-нибудь? Да. Она вертит перед моим носом пакетиком. золотистую посыпку для выпечки и дольки апельсинов в шоколаде. А ещё видела потрясающий венок из алых колокольчиков. О, а что если выбрать темой оформления красные колокольчики? Я как раз собираюсь спросить у Дженнис, где она видела такой венок, как вдруг замечаю, что она с тоской смотрит в сторону фуд-корта и предлагаю: Может, «Нам кофе и пирожками для начала подкрепиться?» «Отличная идея!» — вскрикивает она и тащит меня к пустому столику. «И вот мы уже пьем капучино, жуем пирожки и, довольные, глазеем на рождественскую суматоху». «Бекки, спасибо, что пригласила меня», — говорит Дженнис. «И все же, как я уже говорила, довольно странно, что твоя мама не смогла прийти». «Да ладно», — отзываюсь я, «ничего страшного». Просто не сложилось. Она в последнее время так занята, вздыхает Дженнис, глядя куда-то мимо меня. Глаза ее внезапно начинают влажно блестеть, и у меня появляется дурное предчувствие. «Ну да», — осторожно отзываюсь я, — «ты с ней сейчас не часто видишься?» «Да куда там?» — отмахивается Дженнис. «У нее теперь такая насыщенная жизнь в этом их распрекрасном шордиче». только и знает, что хвастается и в WhatsApp постоянно фото кидает. А нас и Оксшот совсем забыла. Она вытирает нос салфеткой, но я не могу понять, расстроена она, зла или и то и другое сразу. Мама вроде говорила, что хочет позвать тебя с собой на множество мероприятий, осторожно замечаю я. Не позвала разве? Она приглашала нас на поэтический вечер. Помолчав, отвечает Дженнис. Ещё говорила про какие-то уроки танцев, но мы отказались. Почему? удивляюсь я. Солнышко, это не для нас, пылко заявляет Дженнис. Они там все молодые, не так одеваются, не то едят, не о том говорят, и взгляды на жизнь у них другие. Мы с Мартином ни за что не впишемся. Мы же не из тех, кто таскается дегустировать крафтовый джин. Да ну что ты, говорю, чтоверяю я. Вы из тех, могли бы быть из тех. Тогда это были бы уже не мы, милая, так решительно заявляет Дженнис, что возразить я не решаюсь. Но к счастью, у меня в Оксшоте появилась новая подружка, отстранённо добавляет она. Э, её зовут Фло. Мы с ней теперь вместе пьём кофе после зумбы. Можешь рассказать маме. Я в ужасе смотрю на неё. Это даже хуже, чем шпильки в WhatsApp-е. Неужели мама и Дженнис по-настоящему разошлись? Но этого не может быть. Они ведь подружились ещё до моего рождения. Если они расстанутся, получится, что у меня теперь неполная семья? Дженнис, начинаю я, но понимаю, что не знаю, как закончить. Не могу же я говорить за маму. Не представляю, как всё уладить. Одно ясно, Всё это совершенно неправильно. Ну да ладно, объявляет Дженнис, прежде чем я успеваю собраться с мыслями. Давай не будем больше об этом. Лучше расскажи, Бэки, как идёт подготовка к Рождеству? Мне доставили всю косметику, которую я заказала, чтобы сделать вам праздничный макияж. Правда, одну вещь забыли, и хайлайтер прислали не того цвета, ты представляешь? Пока Дженнис описывает мне сделанные в интернет-магазинах покупки, я постепенно успокаиваюсь. Не стоит делать из мухи слона. Мама и Дженнис не могут разругаться, они слишком давно дружат. Просто сейчас они слегка отдалились. Но я поговорю с мамой и всё. Минуточку. А это что? Кажется, вон там только что мелькнули знакомые серебристые завитки. Вывернув шею и прищурившись, я вглядываюсь в толпу. Ну точно, вон они, проглядывают сквозь пыли теленовый пакет в руках той женщины. Неужели это он? Тот самый, совершенно необходимый в этом сезоне шарик с серебряной ламой. Я оселившись рассмотреть получше, но через секунду женщина уже скрывается в толпе, и я успокаиваюсь. Наверное, просто мишура. Виновато оборачиваюсь к Дженнис, которая за это время уже две темы успела сменить. Порой просто не желает голову включать. Не годует она. Теперь, Бекки, ты понимаешь, почему я вскипела? Э, извини, Дженнис, отвечаю я. Кажется, я потеряла нить. О чём это ты? Дженнис тяжело вздыхает. Я рассказываю, что Мартин всё перепутал в моём шкафу с подарками, оторвал все наклейки с подписями, выбросил все списки. И что, мне теперь прикажешь делать? Ты что, уже упаковала и подписала все подарки? Изумляюсь я. Ничего себе, какая ты быстрая. Да я все их подписываю в день подарков, солнышко, отвечает Дженнис. Каждый год? В день подарков? хлопаю глазами я. Ага. Пока смотрю оклохому, кивает Дженнис. В Рождество мы открываем подарки, начинает загибать пальцы она. В день подарков я их подписываю и убираю в шкаф. А на следующий год в декабре всё достаю, перераспределяю и заново заворачиваю в обёрточную бумагу. Такая уж у меня система, дорогая. И Мартину это отлично известно. Перераспределяю В смысле, ты их передариваешь? Ну да, солнышко. Кажется, мой вопрос Женю удивляет. Все ведь так делают. Только изредка. Неужели ты передариваешь абсолютно все подарки? Хлебнов в капучино Женяс отвечает. Ну продукты нет. Ну остальное да? Ты передариваешь всё остальное? Ну это же разумно, запальчиво отвечает Женяс. Боже, Дженнис, тороплюсь на неё я. Да ты заядлый передариватель, а я и не знала. Но Бэкки, я действую очень аккуратно, смущённо оправдывается Дженнис. Надеваю нитиные перчатки, проверяю, не сломалось ли чего, а второсортных подарков никому не достаётся. Постепенно до меня доходят масштабы сделанного открытия. Я и раньше знала, что Дженнис большая любительница позаботиться о поздравительных открытках заранее, что означает скупить их за полцены сразу же после Рождества, подписать и спрятать до следующего года. Но такое? То есть ты хочешь сказать, что мои подарки тоже сначала отправились в шкаф, а потом достались кому-то другому? Меня захлёстывает обида. Солнышко, Женя сгладит меня по руке. Я их все очень ценю. Чем больше подарков я получу в этом году, тем меньше мне придётся покупать в следующем. Здорово же? Но, Даррет, ты их не для этого. А как же книга "Секреты макияжа" от Bobbi Brown, которую я тебе в прошлом году вручила? Досталась моей сестре Анне, признаётся Дженнис. А шейкер для коктейлей, удручённо уточняю я, неужели ты ни одного коктейля в нём не приготовила? О! Дженнис победно поднимает палец. С ним очень удачно вышло. Мы подарили его племяннице Мартине Джуди. Она постоянно им пользуется. Может и пользуется, сердито думаю я. Но я не Джуди его дарила, а Дженнис и Мартину. Кстати, теперь понятно, почему её навыки визажиста нисколько не улучшились. Дженнис Люди дарят тебе подарки, потому что им так хочется, с жаром произношу я, потому что они тебя любят и хотят доставить тебе удовольствие. Подарки это выражение любви и заботы, а не барахло, которым забивают шкаф. Знаю, Бекки, жалосливо улыбается Дженнис. Знаю, что должна сама ими пользоваться, но ведь это так непрактично. Что ж, не стану читать ей нотации. Сама знаю, что человек не может просто взять и перестать быть заядлым передаривателем. Может, это в генетике заложено, может, учёные ещё однажды откроют этот феномен. Но в этом году мысленно обещаю я себе, я найду Дженнис подарок, который она не сможет передарить. Например, куплю для неё какой-нибудь деликатес, скажем, лобстера. При мысли о том, как я вручаю Дженнис Живовол лобстера, губы у меня растягиваются в улыбке, и она тут же спрашивает: "Что такое, солнышко?" "Ничего". Я ставлю на стол свою чашку. "Пошли, пора заняться покупками". Мы отправляемся в продуктовый отдел, особенно привлекательный тем, что все товары тут можно попробовать. И у каждого прилавка тебя чем-нибудь угощают: то сливочными тянучками, то пирогами, топ праздничный водкой. Неужели даже водка бывает праздничная? растерянно спрашиваю я у Дженнис, которая уже отхватила нам два маленьких стаканчика. Конечно, солнышко, отвечает она и залпом опрокидывает свой. Видишь, в бутылке мишура плавает. Давай попробуем ароматизированную. Вон там лимонную наливают, а здесь запахом корицы. Вообще-то Когда водка отдаёт корицей, да ещё и пьётся под песни Марайе Кери, она и правда кажется праздничным напитком. Затем мы с Дженнис пробуем праздничный джин и традиционную праздничную медовуху. А после Дженнис намеревается обойти всё по второму кругу. Если я не вмешаюсь, она тут до вечера проторчит. Дженнис, объявляю я наконец. Нам надо двигаться. Подогретое вино, в другой раз попробуем, ладно. Хватаю её под руку и тут же натыкаюсь на отдел, в котором продают копчёный лосось. А вот он, точно есть у меня в списке. К прилавку тянется длиннющая очередь. Хороший знак. Я тут же пристраиваюсь в хвост, выворачиваю шею, чтобы прочесть на ценнике что-то о копчении на яблоневых щепках. И тут краем глаза Снова замечаю знакомый серебристый блеск. С надеждой оборачиваюсь. Точно, это он, самый модный в этом сезоне шар с серебряной ламой, болтается на ручке детской коляски. Спорить готова, эта мамачка купила его здесь. Ну на этот раз я его не упущу. Дженнис, в спешке выпаливаю я. А будь так добра, купи мне копчёного лосося. А вот моя кредитка. Я вручаю ей карту и шепотом добавляю. «Пин-код 4165. Плати с нее, а мне нужно кое-куда сбегать». «Конечно, солнышко!» — радуется Дженнис. «А сколько? Я еще не смотрела на цены!» «О цене не беспокойся. Возьми побольше. Ну или узнай, вдруг есть какое-то специальное предложение». Дженнис открывает рот, чтобы задать еще какой-то вопрос, и я быстро добавляю. «Спасибо!» — и ныряю в толпу. Я просто обязана выследить шарик с ламой. Бегу вперёд, расталкивая народ локтями и наконец настигаю маму с коляской. Вот он. Шарик с серебряной ламой на бархатной петельке. Какая же у этой ламы очаровательная серебристая грива и такой милый розовый подсыфик на боку. Теперь я понимаю, почему это ёлочное украшение так популярно. Извините, запыхавшись, хриплю я, тронув женщину за плечо. Она оборачивается. Да? Вы здесь эту игрушку купили, киваю на шарик с ламой. Ага, вон в том киоске, отвечает она и указывает на самый дальний от нас угол зала. Огромное спасибо, благодарю я. Женщина направляется дальше. Я же кричу ей через плечо. Вы знали, что это самый главный рождественский аксессуар этого сезона? Техник где ни купишь, такая редкость. Мчусь к киоску, который она мне указала, и тут на телефон приходит сообщение. Солнышко, какой брать? На яблоневых щепках или на дубовых? Или холодного копчения? Дженнис. Остановившись на секунду, я отвечаю. Всё равно, можно на яблоневых. Бкс. Снова устремляюсь вперёд. но тут мобильник разряжается трелью и на экране высвечивается имя Дженнис. «Привет, Дженнис!» — отдуваясь, отвечаю я. «Все в порядке?» «Солнышко, тут и правда есть специальное предложение», — победно заявляет она. «Можно взять упаковки по двадцать, тридцать и сорок фунтов. Я помню, ты сказала о цене не волноваться, но не могу сама принять такое решение». «Возьми по тридцать, пожалуйста», — торопливо перебиваю я. Будет отлично. Спасибо тебе большое. Я что есть духу несусь дальше и успеваю добежать до угла, прежде чем от Дженис приходит новое сообщение. Прости, солнышко, ошибочка вышла. На яблоневых щепках в упаковках по 30 фунтов нет. Дженис. Да бога ради. Можно подумать, что после двух багфиксов кто-то почувствует разницу. Стараясь держать себя в руках, набираю ответ. Купи любую за любую цену. Огромное спасибо, Дженнис. Я очень ценю твою помощь. Бэкс. Проход перед мной волшебным образом пустеет, и я делаю последний рывок, не обращая внимания на снова запищавший в кармане телефон. Наверняка Дженнис спрашивает какую-нибудь ерунду, как упаковать или что-то в этом роде. Нет уж, пускай на этот раз решит сама. Добравшись до дальнего угла, Я лихорадочно озираюсь по сторонам. Вот он, висит на боковой стенке киоска, мой вожделенный шарик с серебряной ламой, на боку которого розовыми нитками вышит пацифик. Е-е-е! Отдышавшись, подхожу поближе и приветливо улыбаюсь продавщице. Она же, протирая очки в золотой оправе, улыбается мне в ответ. Судя по бейджику на груди, зовут ее Ивон Хэнсон. Здравствуйте, Ивон, приветствую её я. Какой чудесный у вас кёск! Спасибо, польщённо отзывается она. Старалась как могла. Чем я могу вам помочь? Можно купить шарик с серебряной ламой, прошу я, стараясь не выдать голосом нетерпения. Пожалуй, даже несколько или, скажем, все, что остались? Боюсь, все хлам уже раскупили, любезно отвечает Ивон, надевая очки. Мне очень жаль, Раскупили? Да как же так? Вот же он, болтается прямо перед моим носом. А вот этот можно взять? Вежливо спрашиваю я, кивая на него. О, хмурится она. Боюсь, что нет. Это рекламный образец. Я смотрю на неё в замешательстве. Но ведь все остальные уже распроданы. Верно? кивает она. Я ведь так и сказала. Все хлам уже раскупили. И Последний не продаётся? Это рекламный образец, медленно и с нажимом произносит она. Рекламный. Не понимаю, я стараюсь сохранить спокойствие. Если шариков в продаже больше нет, зачем же вам их рекламировать? Потому что это часть нашего ассортимента, улыбается продавщица. Притом очень популярная. Но купить её нельзя, вскипаю я. Все шарики распроданы. Получается, вы вводите покупателей в заблуждение. Приманиваете их и ничего не предлагаете. Торчите тут как мираж в пустыне. Играете на человеческих чувствах. Разве это хорошо? Разве это гуманно? Тут я понимаю, что повысила голос, и на меня уже оглядываются. Да и у его улыбка застыла на губах. Боюсь, лам больше нет. Терпеливо начинает она разговор сначала. Возьмите шар с черепахой. Посмотрите, какие симпатичные блёстки. Тоже очень популярная ёлочная игрушка. Быстро покосившись на черепахов в блёстках, жалкое подобие ламы, я снова перевожу взгляд на Ивон. И несколько секунд стою молча. Видит Бог, я не мстительный человек, но Ивон с этими её золотыми очками и синдромом актёра меня допекла. «А можно мне хотя бы просто взглянуть на ламу?» — спрашиваю я, помолчав. И вон хмурится, но вроде как причин мне отказывать нет. И, наконец, она соглашается. «Конечно, можно!» Женщина снимает шар с гвоздика, кладет его на прилавок передо мной и повторяет. «Как я уже говорила, все шары, к сожалению, распроданы». «Разумеется!» — отвечаю я, пародирую ее любезный тон. Я прекрасно понимаю, что все шары распроданы, и этот вы продать мне не можете, хотя он уже у меня в руках. Всё очень логично. И он не отвечает, и бросив на неё быстрый взгляд, я сразу понимаю. Отныне мы враги. Ах, какая прелесть! Щебечу я, поглаживая серебристую гриву. Очень красиво. Просто интересно, а крепко эти прятки держатся. И запустив пальцы в завитки, резко дёргаю. В пальцах у меня остаётся серебристая прядь, и я ахну в притворном ужасе. О нет, я его испортила. Какая я неловкая. Что? И вон пытается выхватить у меня шарик, но я отдёргиваю руку и широко раскрываю глаза. Ужасная неприятность. Очень извиняюсь. Но раз шарик испорчен, вы уже не сможете использовать его как рекламный образец, и мне придётся его купить, чтобы возместить ущерб. Я невинна хлопой ресницами. Конечно же, за полную стоимость, я настаиваю. А, по-моему, с шариком всё в порядке, вклинивается в разговор пожилая леди, пару минут назад остановившаяся у прилавка. Но мы сегодня обращаем на неё внимание. Это наш поединок, и посторонние нам не нужны. Сколько стоит? Я лезу за кошельком, но и вон не отвечает. Подняв голову, замечаю, что глаза её победно блестят, и меня начинают одолевать сомнения. Что вы? Я ни за что не стану продавать испорченную вещь, отвечает она, улыбаясь мне ещё шире, чем раньше. Боюсь, придётся убрать шар с витрины. А будьте добры, отдайте. Не хочу, чтобы сломанное украшение бросало тень на все остальные товары. Ивон протягивает руку, я мерию её взглядом, пытаюсь придумать достойный ответ, но в итоге всё же неохотно отдаю шар. А как по мне, шарик в полном порядке. Не унимается пожилая леди, но ни я, ни Ивон и ухом не ведём. Поверить не могу, что она меня перехитрила. А нельзя мне купить его как бракованный товар? Делаю последнюю попытку я. Вы ведь брак наверняка не выбрасываете, верно? Но шарик не бракованный, растерянно увещевает нас пожилая леди. Распродажа бракованных товаров будет в июне, заканчивает нашу беседу Ивон. Подробности смотрите на моём сайте. Она кладёт шар в коробочку и для верности обматывает её скотчем, глядя на меня с торжеством. Ладно, что ж. Счастливого Рождества. Убито, говорю я, надеюсь, что она сможет расшифровать подтекст, хотя вы его и не заслужили. И вам того же, безмятежно отвечает она, явно подразумевая: я выиграла, и мне плевать, что вы обо мне думаете. А затем оборачивается к пожилой леди. Чем я могу вам помочь? Бросив на неё последний уничтожающий взгляд, я разворачиваюсь и ухожу. Ну и жестокая же штука рождественский шопинг. Просто битва не на жизнь, а на смерть. Расстроенная, я плетусь прочь и уже хочу написать Дженнис, спросить, где она, как слышу её весёлый голос. Бэки, вот ты где? Отличные новости, солнышко! Я заказала копченого лосося, купила пирожки и взяла нам попробовать праздничный бренди. Она с гордостью демонстрирует мне два маленьких стаканчика, и я рывком выхватываю у нее один из них. После столкновения с демоном бюрократии праздничный бренди точно не повредит. «Как вкусно!» — хвалю я, осушив стаканчик в один глоток. Как раз этого мне и не хватало. Пошли, возьмём ещё. Электронное письмо. От кого: Malcolm Christmas Wholesale Company UK. Кому: Becky Brandon. Тема: Кризис в отрасли ёлочных украшений. Дорогая миссис Брэндон, ураждённая Блумвуд. Спасибо за ваше обращение. Мне очень жаль, что вам не удалось приобрести ёлочный шар с серебряной ламой. К несчастью, у нас больше не осталось этих товаров в головном офисе, так как игрушка пользуется большим спросом. Желаю вам удачи в украшении дома и предлагаю изучить каталог в приложении, где вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом наших ёлочных шаров. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Искренне ваш, Малькольм. От кого: Малькольм, Christmas Wholesale Company UK. Кому: Бекки Брендон. Тема: Кризис в отрасли ёлочных украшений. Дорогая миссис Брендон, ураждённая Блумвуд. Спасибо за ваше обращение. Заверяю вас, что мы никоим образом не задерживаем поставки шариков с ламой в попытке создать пузырь южных морей. Также мы не пытаемся, как вы изволили выразиться, играть в опасную игру и не можем согласиться, что наше поведение наносит вред экономике страны и может вызвать глобальный кризис. Поздравляем вас с наступающими праздниками. Искренне ваш, Малькольм Чаты Рождество. Мартин. Бэ У меня что-то спина расшалилась. Можно я приду к вам на праздник со своим ортопедическим креслом? Бекки. Конечно, Джейн. Мартин, очень сочувствую насчёт спины. На нашей улице в Шордиче принимает отличный терапевт, мастер тантрических практик. Хочешь, я тебя запишу на приём? Дженнис. Милая, мы жители Оксшота предпочитаем лечиться у квалифицированных специалистов. Джейн. На что это ты намекаешь, Дженнис? Дженнис. Ни на что, Джейн. Джейн. Нет, намекаешь. Дженнис. Я-то ни на что не намекаю. Вот ты на что? Мартин. Да мы, да мы. Дженнис. Мартин, помолчи.